Глава 6. Ярость воды и спокойствие духа. Через несколько минут мы пришли в достаточно странное место. С одной стороны Это было вроде как помещение, ибо над нами был потолок, хотя и достаточно высокий. С другой стороны, это одновременно была и часть дворца, ибо под ногами была сухая пыльная земля. Впрочем, почему это должно быть удивительно? Если это площадка для тренировок, в условиях острого дефицита воды, делать здесь какой бы то ни было искусственный пол, бесполезная трата ресурсов. Ну что ж, Агер, шедший впереди меня, подошёл к своему краю помещения, который по размерам был вполне сопоставим со средним школьным спортзалом, обернулся и встал в боевую стойку. Начнём, дружок. Признаться, очень давно мне хотелось переведаться с тобой в бою и посмотреть, на что ты способен. Ты рискуешь этого не пережить, честно предупредил я, занимая свою позицию. Это твой последний шанс. Если после моего убийства ты успокоишься и продолжишь снабжать город водой, я готов на это пойти, невозмутимо сказал Агер. Исказанное это было голосом, который заставлял испытывать неподельное уважение. В ней всякое сомнение, Агер знал, сколько стоит жизнь, очень любил и ценил её, но при этом ради того, чтобы другие жили дальше, он отдаст её без малейшего сомнения. Такую силу воли стоит ценить и стоит опасаться. Начнём же, сказал Агер. Нас разделяло примерно 30 шагов. Альбинос бросился ко мне, и я только сейчас заметил, что он снял с себя обувь. Вероятно, складке ему было проще без неё. Уже привычным движением я сотворил свою иллюзию и скользнул в сторону. Через пару секунд Агер ударил в мираж и оценил удар. Быстрый и точный, призванный обездвижить противника, но не калечить и уж тем более не убивать его. Я испытал приступ злости. Агер наверняка отдавал себе отчёт в том, что без магии он слабее меня, но при этом он всё равно продолжал меня жалеть. Сейчас он увидит, кого здесь надо жалеть. Сотворённая вода вытянулось плетиё и с такой силой хлестнуло его по спине, что он зарычал от боли. Обернувшись, он бросился ко мне, но влага уже стала ледяной стеной, закрывшей меня от противника. Тот попытался было пробить стену кулаком, и это было ошибкой. Лёд был намного прочнее обычного, и осколки разонули его по запястью. Кровь, впрочем, из царапин не пошла. Из этого можно было сделать вывод, что у шкуры рана был какой-то защитный слой кожи, не позволявший их так легко ранить. Вообще стоил отметить что хотя драться с агером и было относительно несложно, но всё же был один очень важный момент, а именно большая часть моих чар происходила с секундной задержкой. Секунда требовалось всякий раз для того, чтобы вода появилась, и уже с её помощью можно было творить дальнейшие чары. Эта схватка очень походила на мой самый первый полноценный бой против Кичендаши. И вспомнив какие приёмы мне довелось против него использовать, я решила пробовать их и здесь. Следующий объём сотворённой воды Не стал принимать облик рожея или ледяных стрел. Нет, на Агера полетели три ледяных орла, но тот, казалось, был полностью готов к такой атаке. Да и я уже запоздало понял, что его шкуру вряд ли получится пробить такими трюками. Самое уязвимое место, то есть глаза, Агер благоразумно прикрывал руками. С его же шкуры на животе и спине ледяные клювы и когти почти всегда просто соскальзывали. "Ты как-то очень сдержанно злишься, чешуйка", задорно хмыкнул Агер которому все мои атаки не смогли нанести сколько-нибудь значительный урон. С таким же успехом я мог попросить какую-нибудь бабу почесать себе спину. Ещё больше разожлившись, я призвал свой любимый ледяной шест, но сам напросился. Агер в ответ на шест откровенно рассмеялся, тем не менее с предвкушением позволяя мне сократить дистанцию. Однако после первой же серии ударов ухмылочка пропала с его лица, потому как шест, ускоренный магией, нанёс по нему ошеломляющую серию ударов. В результате чего спиток ударов пришёлся по его животу, шестой за малым не пробил кадырк в горле, седьмой дал точно в челюсть, которая с приятным звуком, приятным для меня, разумеется, хрустнула, а восьмой удар едва не выбил ему глаз. Отскочив, тот попытался было зайти с другой стороны и напрыгнуть всем своим весом. Придавшись ту более короткую форму, я, изогнувшись, ловко ушёл с линии атаки, упёр своё оружие в землю, а второй конец выставил на встречу летевшему рано. Тот налетел животом точно на шест, и у него глаза полезли из орбит. Если бы это было копьё, оно бы прошило его насквозь. Но это был ледяной шест, и каким бы крепким я его ни сделал, такого давления он не выдержал и сломался. Агер же рухнул животом на землю, часто и тяжело дыша. И в этот момент я, видя, как альбинос пытается прийти в себя у моих ног, вспомнил все его бесконечные насмешки и унижения. Злоба снова вспыхнула о мне и я сделал то, чего не сделал бы в обычных обстоятельствах никогда. Я снова призвал в руку шест и с размаху опустил его на пятую точку лежащего агера. Смачный звук приземления и злобный вопль рана дали понять, что тот оценил этот жест, и сейчас вскочил, дабы поделиться своими впечатлениями. Вот только сейчас у него на животе был кровоточащий синяк. Я продолжил бой с шестом, впрочем, порой позволяя ему принимать другой облик. Так в один особенно удачный бросок Мой шест стал дубиной канаба и с размаху врезался в висок Агера. Но тот, казалось, даже не обратил на это внимания. Он снова бросился на меня, и в этот раз почти достал. А всё эта секундная задержка сносом мини-форожа теперь на молот. Я пригнулся и с размаху послал его навстречу летящего на меня Агера, и молот, как огромному моему удальтрению, врезался именно в синяк на животе. Тот не в силах вынести боль, согнулся пополам и я без всякого зазрения совести повторил удар в висок. И снова Агер упал, но уже через мгновение скачал на ноги. Взгляд его был сосредоточенный, но одновременно весёлый и безумный. Я не мог в это поверить. Неужели ему было весело? Меня это так дезориентировало, что я самым бездарным образом упустил тот факт, что он снова шёл на таран. И среагировать я не успел. Он повалил меня животом на землю, и не успел я ничего сделать, как оказался под его весом. Мою шею сдавили его ладони. «Вот поэтому надо тренировать тело», — прокрепил он. «Потому что если ты слабый и хелый, то поступать с тобой будут вот так». Он схватил меня за голову и ткнул морды в землю. «И ещё раз, и ещё!» И с каждым разом приговаривал своё «вот так». Положение спасла случайность. Барахтаясь, я только сейчас понял, что мой хвост остался свободным. В бою против Тайсиана это непростительная ошибка. Сatori выледил новый шар на цепи и нагряд позади себя, я нашарила его хвостом и раскрутив, снова обрушил его на многострадальный белокосос. С учётом того, что меня за это время ещё 5 раз морды в землю тутнули, я не сразу понял, получилось ли у меня. Но очередного тычка морды в землю не последовало, и я понимал, этим надо пользоваться сейчас. С огромным усилием рванувшись, я вырвался из хватки Агера. Тот, пытаясь сделать хоть что-то, придавил пяткой мой хвост. И хотя хвост был гладкий и без труда выскользнул из хватки, боль в хвосте вызвала во мне какое-то уж совсем неконтролируемое бешенство. Сотворенный молот, наверное, раза в 2 больше предыдущего, обрушился на Агера изо всех сил. Альбинос не успел уйти из-под удара, и молот врезался ему прямо в плечо. Тот зарычал от боли, но уже через секунду снова засмеялся. Да что с ним такое? Он что, чокнутый? Почему ему смешно от того, что его убивают? Короче, второй раз я на этот безумный финт не повёлся. Эгер, похоже, додействовав все ресурсы своего могучего организма, побежал мимо меня, не сумев врезаться и повалить на землю повторно. При этом его не волновали ни кровоточащая рана на животе, ни плечо, прогнувшееся почти на 10 см. Он всё равно не потерял в подвижности и всё так же стремился дотянуться до моего горла. В этот момент мне стало страшно. Казалось, чем сильнее я сбиваю Агера, тем больше силы ему это придаёт. Ещё дважды мне удалось сбить его с ног. Первый раз я пустил ледяной молот прямо ему на лоб, но это было бесполезно. Если уж виски и рана пробить не получилось, то лоб, наверное, сделанный из железа, бесполезно было даже пытаться атаковать. Второй раз, уже начиная конкретно паниковать, я проткнул его живот ледяным копьём, и хотя кровь из брюха уже хлестала ручьём, он от этого даже дышать, ележе не перестал. Меня начал одолевать инстинктивный ужас. А что, если этот рана бессмертный? и чем сильнее я его увечу, тем ближе подвожу к черте, за которое его будет просто невозможно убить. Пытаясь взять передышку, я сотворил множество острых ледышек, зацыпав ими практически всё поле. И точно так же бесполезно. Айгер ступал по ним босыми ступнями, как по песку. Понимая, что иного выбора у меня нет, я вызвал настолько много воды, насколько был в состоянии. Айгер снова попытался провести свою атаку и снова не преуспел. Вот только теперь, потеряв равновесие, подняться он уже не успел. Сотворив из воды длинный ледяной шип, я пригвоздил его левую ладонь к земле. Он попытался было рвануться, но удар молотом по груди застоял его снова упасть навзничь. Следующий удар был по ледяному шипу, который ещё глубже вошёл в искалеченную ладонь. Следом второй шип пригвоздил к земле его вторую ладонь, и через секунду молот зафиксировал и эту руку. "Да сколько тебя, чёрт побери, надо убивать?" зарал я, подскакивая к нему. Агер же просто смотрел на меня, безумно улыбаясь. Уже совершенно не соображая, я собрал всю оставшуюся воду в единый ледяной шип, намереваясь вогнать его в грудь альбиноса, и невольно остановился. Этот удар точно будет смертельным, такого даже он не сможет пережить. Но больше я ни о чём подумать не успел, ибо слишком поздно понял, что оставлять здоровенному ран на свободные ноги было ошибкой, ибо тот умудрился подобрать под себя ногу, а в следующий момент я получил такой сильный удар пяткой в брюхо, Что отлетел, наверное, метров на 5 назад. Попытки прийти в себя ни к чему не привели, и два я упал на землю, как послышался отвратительный хруст. А через мгновение Агер уже сжимал моё горло, одновременно придавив коренным животом, с учётом того, что я лежал на спине, мой хвост уже ничем не мог мне помочь. И воздух закончился слишком быстро. Я изо всех сил пытался оторвать руки Агера от своего горла, но это было бесполезно. Мало того, что без магии перед могучим рана У меня не было никакого преимущества, так ещё и хлеставшая из ладоней кровь делала их скользкими, не оставляя ни единого шанса вырваться. В глазах потемнело, и я понимаю, что это конец. Отпустил в руки Агера. И в этот самый момент, за мгновение до того, как я потерял сознание, он перестал меня душить. После чего, подняв на руки, пронёс через всю комнату и усадив около стены, аккуратно надавил на горло. И картинка перед глазами снова стала чёткой и светлой. И, я, посмотрев на Айгера, увидел, что он до сих пор продолжает улыбаться. "Славный бой, чуйка", с одобрением прохрипел он. "Молодец". Но гозалобый себя выплеснул. "Правильно. Нечего её в себе копить, ничего хорошего из этого не выходит. Ты можешь сказать, что я лицемер, мол сам же знать", погано ругая последними словами. "И да, так и есть. И понимаю я, что ни мне, ни им от этого не хорошо". «Да только этот яд в моей душе пустил уже слишком глубокие корни!» Он откинулся и захохотал булькающим смехом. И я почти невредимый, разве что с парой ссадин на морде и синяком на брюхе, смотрел на него с жуткими вмятинами на висках, с кроточащим брюхом, с окровавленными ладонями и понимал, что боялся его. Существо, которое с таким пренебрежением относилось к своему собственному телу, просто морально подавляло. «Наверное, это была высшая ступень развития своего тела — преодолеть страх перед болью и подчинить его себе, поставить на службу». «А надо признать, дерьмо, ты из меня знатно выбил чешуйка!» — снова прохлепел Агер. «Давно, давно у меня не было такого развлечения, такой схватки, чтобы всерьёз, чтобы с высокими ставками. Каким же я себя сейчас почувствовал живым, свободным, счастливым!» «И не надо трусить!» — добавил он спою мы, истолковав и спок в моих глазах. Ничего страшного ты мне не сделал. Джоу меня за 3 дня подлатает. А ты так вообще уже завтра сможешь снова по городу идти, до да воду всем раздавать. Внезапно он повернулся ко мне и взял за грудки крепко и вместе с тем бережно. Прости нас, чудовика. Прости за эти ужасные вещи всех нас. Те, кто решил притворить этот кошмар в жизнь, давно умерли. И теперь страдают их потомки. Заслуживаем ли мы такой жизни? Проклятье, конечно, заслуживаем, но мы просим от тебя шанса, всего лишь шанса вернуть всё в своё русло. Он отпустил меня и осторожно ткнул в грудь. Хотя сейчас я одолел тебя в бою, но ты тоже сильный. Ты полоненостью мечтал вогнать мне в грудь свой ледяной кол, и всё же ты этого не сделал. Значит, ты понимаешь, какие нам пришлось пережить страдания. А ведь самые важные дела в жизни Они ведь совершаются не ради чего-то, а вопреки чему-то. Дай нам шанс, чешуйка. Мы ведь многого не просим, всего лишь шанс. И в этот момент сознание меня оставило. Слишком уж опустошительным оказался этот бой. Точек рисполна, так мне хотелось называть места, где я прихожу в себя. У меня в последнее время было всего две: своя комната и лаборатория Джула. В этот раз разнообразие ради я пришёл в себя в своей комнате. К счастью, в этот раз здесь никого не было. Я скосил глаза на кресло, пустовало и оно. Что ж, значит у меня есть время подумать о том, что я узнал, и что случилось потом. Произошедшее с Агером, разумеется, подняло мое ступень к нему уважения до небывалого уровня. Да, конечно, он был гвардейцем главы города, следовательно, он был лучшим из лучших, и наверняка ему приходилось испытывать на своей шкуре трудности куда серьёзнее. И всё же подобный самоконтроль вызывал только восхищение. Я, едва узнав, что тайсяны были не такие благочестивые, какими я их себе рисовал, тут же расклеился, как последний нытик, и принялся жевать сопли. Когда я думал, что мне придётся умирать, то в последний момент как трус опустил лапки и перестал бороться, невзирая на то, что победа была буквально в шаге. Каким же по сравнению с этим был Агер. К своей цели он будет идти до тех пор, пока есть хотя бы капля сил. А если к нему придёт смерть, как он поступит? Явно не сдатся и не раскиснет, наоборот, ещё даст ей поджопника и спросит, почему она так поздно пришла. Как раз в этот самый момент дверь открылась и вошёл, ну, разумеется, Агер. Только теперь в глазах не малейшей неприязни и презрения, теперь в его взгляде сквозило уважение и как ни странно благодарность. Что было очень странно, ибо я не понимал, чем заслужило то и другое. Ежи точно сочешуйка. Добродушно сказал он, подходя ко мне и усаживаясь на краешек постели, жест, которого он себе до этого ни единого раза не позволял. Как себя чувствуешь? Прекрасно, ответил я. Другое спал. Твой суток, ответил Агер, хлопнув меня по ноге. Джо у тебя зашрил считаные минуты, но владыка ей распоряжал, чтобы ты как следует восстановил силы. Я отвернулся, несмотря на то, что бой с Сайгером в самом деле позволил выплеснуть большую часть гнева, я всё же не знал, как будет сейчас правильно поступить. Можно ли вообще в такой ситуации правильно поступить? Ты обдумал мои слова, Чешуйка, спросил Агер, и в его глазах я прочитал неприкрытое беспокойство. Ты дашь нам шанс? Сначала позволь задать тебе один вопрос, тихо ответил я. Ты же понимаешь, что не случись этого стихийного бедствия, А раси Вимрана забыли бы уже через одно поколение. В учебниках истории написали бы, что они погибли от какой-нибудь болезни, и все бы этому поверили. И эта кровавая бойня навсегда исчезла бы со страниц истории, которую, увы, всегда пишут победители. Я не уверен, что нынешнюю ситуацию стоит исправлять. Как ещё сохранить память о Вимрана? Как ещё дать понять другим расам, что убивать слабых сородичей всего лишь за то, что они слабые, это плохо? Ну вот, допустим... Даже случится чудо, и вода вернётся. Не видя тех крох, что я в состоянии сотворить, а полностью восстановив природный баланс. Что в таком случае будет дальше? Шинрана, Генрана и Янрана этому, конечно, обрадуются. И Аквод 10-20 будут жить в мире и согласии. Сменится поколение. И вот уже дети, для которых мир, в котором вдоль воды будет как нечто само собой разумеющееся, решат, что Янрана, например, недостаточно хороши, чтобы жить в этом мире. В этот момент меня кольнул чей-то взгляд. Обернувшись, я увидел Егараса, который, вопреки своему обыкновению, незаметно сюда прошёл, и, кажется, прекрасно слышал большую часть моей реплики. «Теперь понимаете?» — спросил я. «Как знать, быть может, лишь эта беда помогает вам жить в мире, жить вместе, чтобы выжить, заставляет помнить о том, что вы, с якобы недостойной расы, можете иметь последствия? Я не могу взять на себя такую ответственность, чтобы убрать ту единственную вещь, которое заставляет вас хорошо вести по отношению друг к другу. Скажи, Демян, кто тебя учил, мрачно спросил Егерос? Почему ты умеешь думать о таких вещах? Ну, вы же сами видите, какой я слабый и хилый, мрачно ухмыльнулся я. Должно же быть равновесие хотя бы в том, что я умею шевелить мозгами. Мне кажется, ты берёшь на себя слишком большую ответственность, считая, чего заслуживает и чего не заслуживает целая раса, ответил на это Егерос. «Но вы же считали, что для расы Веймрана будет лучше, если она перестанет существовать», — парировал я. «Значит, вы заслуживаете того, чтобы кто-нибудь решил за вас, как вам будет лучше жить». «То есть ты отказываешься нам помогать?» — спросил Агер. И, глядя на него, я почему-то поверил, что если я выкажу чёткий отказ, никто не станет меня ни бить, ни даже упрекать. Но в ход, очевидно, снова пошло то безмерное уважение, которое я начал испытывать к Альбиносу. Я уже не мог дать полный отказ на такую просьбу. Ему не мог. Воду для жителей города я раздавать буду, медленно ответил я. Убедили. Но проводить какие-то манипуляции с магией слёз даже не просите, не стану. Магия слёз? с интересом спросил Егирос. Значит, так называется это искусство. Я не стал ничего отвечать, ясно давая понять главе города, что не намерен над обсуждать. Что ж, с учётом того, что ты о нас узнал, Наверное, нам стоит быть благодарными хотя бы за это. Спасибо, Дэмиан. Даже это для нас значит очень много». Игерс вышел. Агер же снова хлопнул меня по ноге и указал на стол. «Твой завтрак там, чешуйка. Ешь и пошли работать. Если уж ты согласился, график у нас плотный. Население четыре дня ждало, пока ты придёшь в себя после этого психоза. Нервничают, сам понимаешь». Самое странное, что на Айгера мне теперь даже не хотелось злиться за слово «психоз», ведь в самом деле, как ещё это было назвать? Сострадание тоже по-своему великая сила, и, как говорится, тот, кто страдает, и тот, кто сострадает, не всегда одно и то же лицо.